А если так посмотреть на них, как эти малютки хрупкие да слабые? А вы издалека идете? О, да, издалека. Бедные. Небось, тебе было больно, когда глаза-то жгли? Конечно, больно. Очень больно, отвечал Михаил. Ты не плакал? Плакал. Я бы тоже заплакал. Подумать только, что никогда не увидишь тех, кого любишь. Но зато они вас видят. Это, пожалуй, тоже утешение. Да, может быть.